Лагерь. Первый допрос Зорина. Майор протягивает ему конверт. Камера. Олеников вскрывает конверт. Внутри фотография. Кати и... Мальчика лет пятнадцати. Этого мальчика. «Я говорю, не китайцы он, Либерман!» Вернула Олейникова к реальности настойчивая старушка. «Ну да, Либерман!» Задумчиво сказал Олеников, направляясь к спортивной площадке. И, обернувшись, подмигнул старушкам. Ли Берман, сокращенно Ли, самая распространенная в Китае фамилия. Бдительнее надо быть товарищи женщины. Он подошел к мальчику, сел рядом. «Привет», — сказал Олейников. «Здравствуйте», — ответил мальчик. «А ты чего не играешь?» «Нельзя мне», — вздохнул мальчик. Олейников всмотрелся в его лицо, чуть припухлое, немного синюшные губы. «У тебя что-то болит?» — спросил Олейников. «Может...» Но Олейников не договорил, позади него раздался возмущенный голос. «Ты что, за мной следишь?» Олейников обернулся. Перед ним стояла Катя, держа в руке сумку с продуктами. «Да я...» — начал оправдываться Олейников. «Здесь случайно». «Не надо, Петр!» — перебила его Катя. «Я же тебя просила, у меня давно другая жизнь, и тебе в ней места нет!» Катя повернулась, чтобы уйти, и позвала мальчика. «Петя, идем домой!» «Петя?» Не поверил своему ушам «Это ничего не значит», — уходя, бросила ему Катя. Петя встал и побрел к дому. В этот момент раздался звук клаксона, и во двор въехала бежевая победа. «Папа!» — радостно закричал Петя и побежал навстречу. Из машины вышел Брагин. Потрепал Петьку по голове, поцеловал его. И тут заметил Катю с Олейниковым. Брагин расплылся в улыбке и бросился обнимать Олейникова. «Петр! Вернулся!» «Здравствуй, Сережа!» Прохладно отозвался Олейников. «Боже мой! Сколько лет!» Продолжал тормошить его Брагин. «Как ты? Где ты? Катя! Давай зови человека в дом! Пошли, Петр, пошли, пошли! Хлопнем по рюмочке за возвращение!» «Нет, Сережа, спасибо!» Сказал Олейников. «У меня дела!» «Какие дела? Мы сто лет не виделись! Посмотри, какой сын у меня вырос! Нет, я тебя так просто не отпущу! Пошли, пошли!» Ибрагин сгреб Оленикова в охапку и потащил к дому, чуть не сбив проезжавшего мимо на велосипеде потного. Уже подходя к подъезду, Олеников поднял глаза и увидел, как из окна четвертого этажа на них пристально смотрел Либерман. Мягкий зеленоватый свет настольной лампы выхватывал из темноты кабинета, заваленный бумагами стол Плужникова. Генерал задержался. Он просматривал последние сообщения Зорина и пытался проанализировать начало операции, нервно куря папиросу за папиросой. Почти бесшумно открылась дверь и вошла нарядно одетая секретарша Зина, неся на подносе стакан с чаем. Плужников быстро погасил папиросу и спрятал пепельницу под стол. Опять курили, Павел Михайлович? – спросила Зина. Да нет, смущенно собрал Плужников. Это еще совещание товарищи накурили. Совещание? Ну, ну. Покачала головой Зина, вытащила полную окурку в пепельницу из-под стола и поставила перед Плужниковым стакан. «Как вы просили, зеленый». «Спасибо, Зина», — кивнул Плужников. На столе звякнул телефон спецсвязи. Генерал взял трубку. Плужников слушает. «Добрый вечер, Павел Михайлович», — раздался голос из трубки. «Это Романский». «Здравствуйте, Дмитрий Степанович. Я вас узнал». «Хочу вас расстроить», — сказал Романский. «Все документы по Ленинградскому делу, по решению специальной комиссии, были уничтожены еще в 1957 году. И чтобы вам все стало понятно, добавлю, что председателем комиссии был Егор Сидоров», — перебил его Плужников. «Именно». Плужников задумался и потянулся за папиросами, но Зину успела забрать пачку со стола. «Алло, алло», — позвал генерал Романский. «Вы меня поняли?» «Да, да, я понял». «Спасибо. Надеюсь, что в следующий раз я окажусь более полезен. Всего доброго», — сказал Романский, и из трубки пошли короткие гудки. «Павел Михайлович, я могу чем-то помочь?» — сочувственно глядя на Плужника, спросила Зина. «Нет-нет, Зиночка, спасибо», — сказал генерал, кладя трубку на рычаг. «Я просто устал. Да и вы тоже. Идите домой». В конспиративном номере КГБ в гостинице «Националь» перед полковником Гудасовым стояли на вытяжку два сотрудника его отдела. Капитан Грошев лет сорока крепкого телосложения и, по-видимому, крестьянского происхождения мужик и второй молодой, не старше тридцати, худосочный ботаник, старший лейтенант Юров. Все были в штатском, но если на Гудасове костюм сидел как влитой, то на мощных телесах Грошева при каждом движении пиджак трещал по швам а в брюки Юрову можно было бы опустить еще пару таких же лейтенантов. «Идиоты!» — кричал на них Гудасов. «Только такие идиоты, как вы, могли найти еще большего идиота, чем сами!» Товарищ полковник попытался оправдаться Грошев. Чекалин уже не раз выполнял подобные поручения. «Он хорошо физически подготовлен, профессионал!» — вторил ему Юров. «Профессионал!» — взорвался Гудасов. «Ваш профессионал сейчас...» В «Волжанском морге с карандашом в ухе лежит!» «С каким карандашом?» — невольно удивился Юров. Но Грушев тут же наступил ему на ногу, и Юров замолк. Гудасов нервно прошелся по комнате, достал из бара бутылку виски и, наполнив стакан до краев, с залпом выпил. «Значит так», — сказал он, немного успокоившись. «Все данные на из нашей картотеки убрать. О нем забыть навсегда. Не было его. Никогда не было. Понятно?» Грошев и Юров кивнули. Гудосов наполнил еще один стакан и выпил. «Что стоите?» — окинул злобным взглядом он подчиненных. «Бегом марш в аэропорт и первым рейсом в Алжанск. Не умеете думать головой, работайте руками! Надеюсь, понятно, что надо сделать?» После третьей рюмки сжимавшая грудь олейникова тоска потихоньку отпустила. Ему стало хорошо в большой и уютной квартире Брагиных. Видно было, что у них все нормально, всего в достатке, спокойно и ладно. Красивые обои, добротная мебель, ковры и картины на стенах. «Наверное, все правильно», — думал Петр, листая старый альбом с фотографиями военных лет, на которых мелькали улыбающиеся лица его, Брагина, Катя и их вместе. Ведь не могла Катя всю жизнь быть одна, любить только меня. Да еще после того омерзительного спектакля, разыгранного перед ней. Брагин наполнил стакан, встал, взял со стены гитару и протянул Олейникову. «Не забыл?» Олейников отложил альбом, выпил, взял из рук Брагина гитару и запел. «Обнимаем, ласкаем, не любим, Ждем сочувствия от пустоты, Беспристрастности ждем мы от судей, Ждем в глазах палачей доброты. Надоело, устали, ни звука, Одиночество, времени, месть, Принимаем за верность мы скуку, А за дружбу, слащавую, лесть. Суетились, метались, впустую, Под оркестра помпезного тушь Все романы мы в повесть простую Превратили усталостью душ. Век короткий клиня, словно куплен, Был билет и в обратный конец. Мы все дни проживаем, как дубли, Заполняя анкету в столбец. Не смогли, не сложилось, ну что же. Обязательств стянулась петля, Но однажды всю жизнь подытожив, Дверь тихонько толкнем от себя и навеки с тоскою прощаясь, не сверши, не труху разгребя, из объятий судьбы вырываясь, мы душой убежим от себя. От себя, от судьбы убегая, расставаясь со скоменной дня, сделай шаг, и у самого края дверь тихонько толкни от себя». Олейников, заметив в проеме двери Катю, которая, пока он пел, пришла с кухни и наблюдала за ним, отложил гитару. «А я ведь, можно сказать, нараспев произнес Брагин, и за тебя тоже пострадал. Не так, конечно, но... Еще лет пять назад Онегин хотел меня своим первым замом сделать». И повернулся к нему Олейников. «Вспомнил в соответствующем заведении, что я твоим другом был. Какие-то протокольчики подняли». Вздохнул Брагин и залпом выпил. — А я так понимаю, им на это место просто своего человека надо было протолкнуть. Вот и все. — Спасибо, что Катю не бросил, — сказал, глядя прямо в глаза Брагину Олеников. — Да что ты, Петр, я ведь... — Дядя, а вы еще споете? Неожиданно из распахнувшейся двери детской комнаты показалась голова Петьки. — Петруша, ты что, еще не спишь? — бросилась к нему Катя. — Ну-ка, быстро в кровать. — Да ладно, Катюш, — сказал Брагин, — пусть посидит с нами. — Спать, спать. — твердо сказала Петьке Катя, уводя его в спальню. — Тебе, доктор, что говорил? Дождавшись, пока за ними закроется дверь, Олейников спросил. — Что с ним? — Порог сердца. С болью в голосе ответил Брагин. — Родился такой. Раньше еще ничего было, а в последний год все хуже и хуже. — А что врачи? — А что врачи? — вздохнул Брагин. — Говорят, неоперабельно. Вот почему у человека два глаза, две руки, две ноги, а сердце одно? — «Было бы два, проще жить было бы». Брагин наполнил стаканы, они немного помолчали, потом чокнулись и выпили. «Пойду я, Серега», — сказал Олейников. «Ну ты чего?» — засуетился Брагин. «Давай еще посидим по рюмочке. Сейчас Катя вернется». «Пойду, спасибо», — твердо сказал Олейников, вставая. Олейников вышел из подъезда. Во дворе было пустынно и тихо. Одинокий подслеповатый фонарь с трудом сопротивлялся ночной темноте. Петр поднял голову и успел заметить, как в освещенном окне Либермана дернулась занавеска. Олейников закурил, сделал пару затяжек и пошел в сторону подворотни. Не успел он повернуть за угол, как дорогу ему преградили трое бандитов. «Хелло, дядя!» — доставая костет, нагло сказал младший из них по кличке Кузя. «Ничего, что я по-английски!» Остальные заржали. «Телми честно, дядя», — продолжил Кузя, приближаясь к Олейникову, — «ты, конечно, не куришь, но усмокинг». «Почему же? Курю», — спокойно ответил Олейников. «Кузя, смотри». Включился в разговор толстый бандюган, прозванный дружками за постоянно набитый рот, бурундуком. «Товарищ телевизор не смотрит. Программу здоровья не уважает. Курить-то вредно». «Хватит бакланить», — сплюнул сквозь щель зубов третий бандит с сизым носом. «Слива. Мочите, дятла». Бандиты обступили Олейникова. — Беречь здоровье надо, — продолжал Кузя. — А то, смотри, в одной рубашечке гуляешь, простудишься. Лучше в курточку замшевую купил. Believe me! И он потянулся к Олейникову, но тот, перехватив его руку, ловко провел прием и бросил Кузю через плечо. Через мгновение та же участь постигла и других бандитов. Корчась от боли и сплевывая кровь, они катались по земле и изрыгали проклятие. Отряхнувшись, Олеников достал из кармана пачку сигарет, прикурил одну и склонился над Кузей. — Тебе над произношением работать надо, — сказал Олеников, вставляя дымящуюся сигарету в зубы стонущего бандита. — Believe me. В этот момент за спиной Оленикова звякнул велосипедный колокольчик, и на полном ходу на него налетел потный, сжимающий в руке нож. Все произошло так быстро и неожиданно, что Олеников лишь успел слегка отклониться, стальное лезвие садануло его по спине. Резким ударом ноги в заднее колесо, Олеников сшиб Потного с велосипеда, быстро прыгнул на бандита и, вывернув ему руку, отобрал нож. — Сука! — заорал от боли Потный, пытаясь выползти из-под Оленикова. — Валим! — крикнул Слива остальным, подбежал к Оленикову и ударил его ногой по раненой спине, помогая Потному выбраться из плена. От боли Олеников на мгновение потерял сознание. Очнувшись, он лишь услышал вдали топот убегающих бандитов. Не успел Олейников подняться, как из темноты перед ним возник Либерман. — Товарищ, товарищ, что случилось? — взволнованно спросил он. — Вы пострадали? — Нормально, — сказал Олейников, отряхиваясь. — Надо скорую вызвать. — Не надо скорую. У вас рана на спине, — испуганно сказал Либерман. — Это крылья режутся. — Там кровь. Давайте я посмотрю, — предложил Либерман. — А вы клятву Гиппократа давали? — улыбнулся ему Олейников. — Вы вообще откуда? Из кружка юных медиков? — «Я дома сидел, а тут крики, шум. Я оделся, побежал», — объяснял Либерман, разглядывая рану. «Повезло вам, неглубокое. Пойдемте ко мне, я хоть йодом смажу и перевяжу». Либерман открыл ключом дверь, и Олейников оказался в узкой прихожей, заваленной перевязанными пачками старых газет и журналов, в перемешку с картонными коробками, какими-то железяками и приборами. Олейников зацепился за что-то, от стены отделилась тень» и лыжи вместе с лыжными палками больно ударили его по спине. Олеников застонал. «Осторожно!» — сказал Либерман. «У меня тут не прибрано, да и лампочка перегорела». Где-то в недрах сумрачной квартиры работал радиоприемник. «Говорит радиостанция «Свобода», — долетел до Оленикова голос диктора. «У микрофона Александра Львовна Толстая, дочь великого русского писателя». «Смерть Бориса Пастернака», — зазвучал из темноты голос Толстой, — Потрясла русских людей за рубежом. Его роман «Доктор Живаго» облетел свободный мир в подлиннике и переводах. Мало знают Бориса Пастернака лишь в России, где его роман был запрещен. Либерман быстро скользнул в комнату и выключил работающий приемник. Следом за ним вошел Олейников. Письменный стол, заваленный грудой каких-то радиодеталей, платы, проводов, тускло освещала кривая настольная лампа. На краю стола стоял радиоприемник без корпуса. Рядом на подставке дымился паяльник. Олеников подошел к столу и включил радио. И советская власть, — продолжала вещать Толстая, — даже не разрешила, к удивлению всего литературного мира, талантливому писателю получить присужденную ему Нобелевскую премию. — Вражеские голоса слушайте, — поинтересовался Олеников. — Да вот, просто собрал приемник, — оправдываясь, сказал Либерман. — Надо было проверить. Под кучей радиодеталей на столе Олейников разглядел несколько отпечатанных на машинке листков, в уголках которых синели чернильные штампы. Секретно. И для служебного пользования. Заметив взгляд Олейникова, Либерман быстро подбежал к столу и прикрыл секретные бумаги газеткой. «Это я так, работу на дом беру», — пояснил, смущаясь Либерман. Голос Толстой продолжал звучать из радиоприемника. Горько, обидно и стыдно сознавать, что русским людям, которым Пастернак, должен быть ближе всего, еще не дано было узнать большого писателя и поэта, вышедшего из их же среды. Либерман крутанул ручку настройки, и из динамика полилась бравурная советская музыка. Олейников щелкнул тумблером, и в повисшей тишине зазвучал голос Олейникова: Я пробудился, был как осень темен, рассвет и ветер удаляя нес». Как завозом бегущий дождь соломин Гряду бегущих по небу берез. Стихотворение «Сон» Автор Борис Пастернак «Пастернак?» — еле смог произнести удивленный Либерман. «Точно!» — весело ответил Олейников, и, заметив на столе шикарный складной ножик с кучей всевозможных лезвий и приспособлений, взял его в руку. «Ух ты!» — швейцарский Викторинокс. Немного стесняясь, похвалился Либерман. «Прикупил по случаю». Олейников достал из кармана нож с разноцветной наборной ручкой, которую он отнял у потного и положил рядом с Виктори Ноксом. «Швейцарский красивее», — полюбуюсь на нож, произнес Олейников. «Лучше бы таким меня резали. Эстетичнее было бы. На космодроме Канаверал все было готово к старту новой ракеты «Атлас-Д». В отличие от маломощной Райдстоун, эта ракета уже могла бы не только забросить капсулу с астронавтом за пределы атмосферы, но и обеспечить аппарату первую космическую скорость, достаточную для полета вокруг Земли. На смотровой площадке толпились журналисты и приглашенная публика. Чуть в стороне за подготовкой к старту наблюдали будущие астронавты Шепард Гленн Грисом, а также генерал Тофрой и сам директор ЦРУ «Даллас». — Нам удалось, наконец, — давал интервью телекамеры Вернер фон Браун, — создать мощную ракету, способную вывести на круговую орбиту такой крупный объект, как капсула Меркурий. А как дела у русских? — перебил его тележурналист. — Мы все помним, как три года назад они обогнали нас со своим спутником. — Уверен, на этот раз этого не случится, — заявил Браун. Последнее время русских преследуют неудачи, а мы, проведя до конца лета два-три пробных запуска, уже этой осенью прокатим кого-нибудь из американцев на этой птичке». И Браун сделал красивый жест в сторону «Атласа». Из-под ракеты заструился легкий дымок, послушался нарастающий рокот. Все, затаив дыхание, наблюдали, как, задрожав и немного покачавшись на старте, «Атлас стал уверенно подниматься вверх». «Тридцать секунд. Сорок» шел отчет времени полета. «Пятьдесят! Шестьдесят!» Взрыв. Там, где только что переливался на солнце серебристый корпус ракеты, неожиданно возник слепящий огненный шар. Через несколько секунд громовой раскат достиг земли. Все смотрели в небо, словно соображенные, наблюдая, как в звенящей тишине падают вниз дымящиеся осколки надежды. «Ну и черт с ней!» — с досадой сказал Шепард. «Одной развалины меньше!» Заметив, как плотно сжал губы Даллас, Браун подошел к нему и сказал. «Сэр, не переживайте так, у нас в запасе еще три капсулы, и еще три в производстве. Через пару недель попробуем еще». Даллас, не сказав ни слова профессору, повернулся и медленно пошел к своей машине. За ним последовал Тофрой, лишь на секунду остановившись и бросив фон Брауну. «Гиммлер бы вам такого не простил». «А где же шахматишки, Сергей Александрович?» Раздался за спиной Зорина веселый голос Олейникова, вновь незаметно подкравшегося к майору, сидевшего на знакомой скамейке в парке культуры и отдыха. Зорин вздрогнул и, оставив без ответа вопрос Олейникова, протянул ему папку. «Это по Либерману. Все, что есть». «Спасибо», — сказал Олейников, забирая папку. «Надеюсь, выписка из роддома имеется?» Зорин нахмурился. «Там еще материалы на лиц», — пробурчал он имеющих доступ к секретной информации и возможные мотивы для предательства. Двенадцать человек». «Ну, двенадцать — это уже не сорок семь». Улыбнулся Олейников. «Все-таки попроще». «Молодец, Сергей Александрович, хорошо поработали». «Спасибо. Но, как говорится о работе, время, а часок все-таки потехи надо бы уделить». «Какой потехи? смутился Зорин. «Ну, конечно, не на рестораны, барышень легкого поведения, как вы подумали». Рассмеялся Олейников — «Вы облав давно не устраивали?» «Каких облав?» — не понял Зорин. «Ну, со свистками, с криками, всем стоять и тому подобное. Размяться не хотите?» Белобрыс и барыга только закончил пересчитывать вырученные деньги, как вдруг со всех сторон базарной площади зазвучали трели милицейских свистков, и из толпы раздались крики. «Облава! Менты! Шухер!» На площадь выскочил газик с открытым верхом, в котором сидели несколько милиционеров во главе с лейтенантом. Лейтенант извлек из-под сидения мятый жестяной рупор и заорал на всю площадь. «Граждане! Все остаются на своих местах! Приготовили документы, паспорта, накладные на товар!» Мгновенно рынок был охвачен паникой. Торговцы спешно похватали свои лотки и стали разбегаться в разные стороны. Но площадь уже почти со всех сторон была отцеплена милицией. Толпу потихоньку стали оттеснять к центру. Белобрысы нервно затолкал остатки своего товара в огромную сумку и, подхватив ее под мышку, рванул туда, где еще не мелькали милицейские фуражки. — Эй ты! — гаркнул ему вслед рупор. — Сумкой! Немедленно остановись! Лейтенант дал знак рукой, и в погоню за барыгой устремились два милиционера. Расстояние сокращалось, барыга резко свернул за угол, и чуть не налетел на прислоненный к стене рядом со входом мастерскую металлоремонта мотоцикл. Барыга в панике завертел головой, решая, куда же ему бежать, как вдруг дверь мастерской приоткрылась и чья-то рука втянула его внутрь. Олейников протащил Барыгу через всю мастерскую и подтолкнул в сторону подсобки. «Туда, быстро! Прячься там!» «Ты кто?» — поинтересовался Белобрысой. «Я тебе анкету потом по почте пришлю. Прячься давай!» Едва за барыгой захлопнулась дверь подсобки, и Олейников запер ее на ключ, на пороге мастерской появились два милиционера. «Ты кто такой?» — строго спросил первый, подходя к Олейникову. «Работаю, туточки. очки», — под простачка ответил Петр. «Работаешь?» — переспросил милиционер, подходя к двери подсобки. «А здесь что?» «Да так, хлам всякий». Пожал плечами Олейников. «Открой», — сказал милиционер. «Да ключ у заведующего, я же сам так примус и подчиняю». Стал оправдываться Олейников. «Лицо материально безответственное». «Тебя сказано, открывай!» Прозвучал грозный приказ от дверей мастерской. Петр обернулся. На пороге с пистолетами в руках стояли Грошев и Юров. «А вы, товарищи, кто?» Спросил второй милиционер, с опаской поглядывая на штатских с пистолетами. «Комитет государственной безопасности». Сунул Грошев удостоверение в нос милиционеру. «Из Москвы. А вот это?» Показал Грошев на Олейникова. «Особо опасный преступник, находящийся во всесоюзном розыске». Юров подошел к Олейникову и приставил пистолет к его груди. «Подсобку открой!» — приказал он. «Только без фокусов!» «Да, пожалуйста!» — улыбнулся Петр, отпирая дверь в кладовую. Из подсобки, прижимая к себе сумку со шмотками, появился дрожащий барыга. «Ага, сообщник!» — заключил Юров, передергивая затвор пистолета. «Вы свободны, товарищи!» — скомандовал Грошев милиционеров — «Дальше мы разберемся сами». И увидев, что милиционеры мнулся и не уходят, репкнул. «Сказано! Свободны! Кругом марш!» Милиционеры попятились. В этот момент Олейников, взяв барыгу под руку, сделал с ним пару шагов вперед и остановился на неприметной крышке люка в полу. Отправляясь в полет, с торжественной иронией заявил Олейников, «Хотелось бы пожелать провожающим крепкого здоровья и больших творческих успехов в их нелегкой деятельности». «Чего?» — недоуменно переспросил Грошев. «Успехов, говорю, желаю!» — сказал Олейников и выбил ногой щеколду, удерживающую крышку люка. Крышка с треском распахнулась вниз, и Олейников вместе с белобрысом барыга, взметнув клубы пыли, провалились под пол. Придя в себя, Грошев, Юров и милиционеры бросились к люку. «За ним! Быстро!» — скомандовал Грошев. Юров уже опустил ногу в люк. В этот момент в темноте подземелья Олейников нащупал среди разного хлама какую-то доску и со всей силы дважды ударил ей по сиденью, валявшегося в подполе табурета. Раздались звуки, напоминающие пистолетные выстрелы. — Он вооружен! — вскрикнул Дюров, отдергивая ногу. Чекисты и милиционеры залегли. — Немедленно сдайте оружие и прекратите сопротивление! — крикнул в отверстие люка Грошев. Для Островски еще раз шлепнув доской по табурету, Олейников потащил барыгу в темноту. — Слушай, — восторженно зашептал барыга, — почему у тебя люк вниз открывается? — Петли заранее переставил. Всегда надо быть готовым к подвигу, — пояснял Олейников, подталкивая Белобрысова к заколоченному окну. — Сумку-то брось, мешает. — Ни за что, — прошепел барыга. — Меня братаны порвут. Олейников без труда отодрал прибитые тоненькими гвоздиками доски, распахнул ставни, и они с барыгой оказались в приемке окна прямо перед входом в мастерскую. В это время Грошев, Юров и милиционеры по-прежнему лежали вокруг зиявшей чернотой дыры. — Может, у них патроны кончились? — предположил Грошев и кивнул Юрову. — Лезь, проверь! Юров испуганно посмотрел на своего начальника, потом повернулся к милиционерам. — Граната есть? — шепотом спросил он. Те отрицательно покачали головами. И в этот момент за окном раздался треск мотоциклетного мотора. Грошев и Юров с милиционерами бросились на улицу. Сквозь клубы выхлопных газов они разглядели сворачивающий за угол мотоцикл, на котором сидели Олейников и Барыга, прижимающий к груди свою сумку. К главному перрону Волжанского вокзала только что подошел московский поезд. Вместе с другими пассажирами из вагона, держа в руке небольшой чемоданчик, вышел человек в сером плаще и клетчатой кепке, откашлялся и, осмотревшись по сторонам, направился в сторону выхода. Человек сел в трамвай, проехал несколько остановок и вышел. Маршрут был заучен. Человек быстро сориентировался, пересек площадь с фонтаном, свернул на боковую улицу и, миновав небольшой сквер с памятником Мичурину, пошел вдоль длинного бетонного забора с колючей проволокой. Дойдя до заводской проходной, он перешел улицу и остановился у автобусной остановки. Как только из-за поворота показался автобус, человек в кепке достал из кармана бумажный листок с объявлением и приклеил его к столбу на остановке. На вокзале пропала собака, овчарка, три года, на правом ухе шрам, нашедшего просьба позвонить по телефону АГ-3-49-24. Двери автобуса распахнулись, человек быстро вошел внутрь, автобус уехал. Дом Барыги, больше похожий на деревенскую избушку, был расположен на самой окраине Волжанска. Высокий деревянный забор, старые корявые яблони, несколько неухоженных грядок. Белобрысый распахнул ворота ветхого деревянного сарая, который оказался забит множеством сумок и чемоданов, к каждому из которых была привязана бирка с номером. «Склад забытых вещей?» поинтересовался Олейников. «Торговля учет любит», — ответил Барыга, укладывая привезенную им сумку на полку и привязывая к ней бирку. Олейников присел за врытый под яблони деревянный стол и сладко потянулся. «Я у тебя поживу немного», — сказал он, зевая. «Домой мне сейчас нельзя. Живи сколько хочешь», — закрывая ворота сарая, откликнулся Барыга. «А я ведь сначала подумал, менты. Это я уже понял». — сказал Олеников, и, достав из кармана нож, которым ударил его в подворотне. Потный, резким движением бросил его в сторону барыги. Нож вонзился в стенку сарая в нескольких сантиметрах от головы Белобрысова. — На, — сказал Олеников, — дружок твой, ножик обронил. Верни ему при случае. Дрожащими руками барыга с трудом вытащил нож из стены. Не отходя от испуга, с восхищением сказал барыга. — Менты так бросать ножи не умеют. Ты за что в розыске-то? «Было дело. Да ей не дружок это мой», — сказал Белобрысый, рассматривая наборную, рукоятку ножа. «Брат, он меня шмотками и снабжает. А куртяхи замшевые он тоже прислал. Где взял ты? «Случай помог». Барыга присел рядом с Олейниковым. «Мой брательнику бензоколонок часто промышляет. Народ-то лоханистый у нас. Подъедут, пистолет в бак вставят и идут платить, а машины никто не запирает. Он вот стоял как-то потный». «Потный?» Ну, его все потны кличут, с детства еще. Так вот, стоял он обнячком у заправки одной на выезде из города. Глядь, подъезжает грузовик. Он, значит, дождался, пока водила уйдет, подкатил на велике к кузову, брезентик откинул, а там ящики деревянные в большом количестве. Но он один ящик в кусты скинуть и успел. В прошлый раз он на этой же точке сигарет целую коробку стырил. Хорошо шли на расхват. А в этот раз вскрыли ящик... «А там матье, куртки замшевые. Я ими долго торговал. За дешево, жаль отдавать, а по цене не берут. А этот кучерявый в такой же куртке, что вчера с тобой тер на базаре, он в доле тоже?» — спросил Олейников, имея в виду Либермана. «Очкастый?» — хихикнул Барыга. «Я его знать не знаю. Неделю назад взял у меня куртку. Загадил где-то, а теперь пришел и спрашивает, чем стирать, как. А я что, в магазин, что ли? Да и замша какая-то странная». — Да, непростая замша. Техническая. Ее, например, в авиации для протирки оптики в приборах наведения используют. С важным видом сказал Олейников. У нас на зоне дядя один сидел, рассказывал, как они из такой вот специальной замши куртки шили. Маленький подпольный цех и вперед. Весьма прибыльное дело. Не слыхал про такое? Человек в сером плаще и клетчатой кепке вошел в здание Волжанского вокзала. Купил газету, прошелся по залу ожидания и заглянул в буфет. За дальним столиком у окна он сразу приметил того, кто был ему нужен, но подходить сразу не стал. Он взял в буфете пару сосисок и стакан кефира и только после этого приблизился к объекту. «У вас не занято?» — спросил человек в кепке. «Пожалуйста», — ответил, не поворачиваясь, — объект. Человек в кепке сел за столик напротив объекта, начал есть. Не поднимая головы, спросил, «Как идет бизнес? Курточки раскупаются?» Объект не ответил. Он неторопливо доел суп и, отодвинув от себя тарелку, негромко сказал «Спасибо за посылку». «Помогло?» «Да, спасибо». «Ну и хорошо», — кивнул человек в кепке и, заметив, что объект, бросил взгляд на часы, спросил «Торопитесь?» «Через пятнадцать минут поезд в Днепропетровск, в командировку». «О, КБ «Южная», к Смежникам», — заинтересовалась кепка. «А цель?» Обмен опытом. Какой-то вы неразговорчивый. Новости-то есть. Готовится полет собак». — Дата. Пока неизвестно. Человек в кепке придвинулся поближе и немного раздраженно сказал. — Послушайте, наше сотрудничество должно быть взаимовыгодным. Я решаю ваши вопросы, а вы отвечаете на мои. — Как только я узнаю дату, я вам сообщу. — Вот и чудненько. Улыбнулся человек в кепке, допил кефир и собрался уходить. — Вы передали мое основное условие? — с волнением в голосе спросил объект. «Мы же договорились. Как только вы отвечаете на все мои вопросы, я решаю ваши. И не забывайте читать объявления на столбах. Я сообщу о времени и месте следующей встречи». И, бросив в тарелку смятую салфетку, человек в кепке ушел. На скамейке в парке культуры отдыха в одиночестве сидел Зорин. Он уже выкурил полпачки Казбека, а Олейников все не приходил. После того, как организовавшие по его поручению облаву милиционеры доложили о появлении каких-то чекистов из Москвы, разыскивающих мастера по ремонту примусов, майор заволновался. Он еще раз посмотрел на часы и встал, неторопливо прошелся по парку и вышел на городскую улицу. К остановке подошел переполненный трамвай. Зорин ускорил шаг и успел вместе с другими страждущими втиснуться в него. Зажатой телами Зорин уже начал составлять в уме донесение Плужникову о провале операции, как вдруг у него за спиной раздался веселый голос Олейникова. «На билетик не передадите?» Зорин обернулся. «Почему вы не пришли навстречу? Мне не очень понравилось утреннее рандеву с вашими коллегами из Москвы. Решил удостовериться, что сейчас они не с вами. К нам они не имеют никакого отношения, ей-богу. Будем на него надеяться, Сергей Александрович. Но плашать тоже не надо». «В вашей конторе есть люди с разными интересами. Кратата не вычислили?» «Занимаемся». «Ну и ладно, занимайтесь. Я вот что хотел спросить. В космических аппаратах ведь полно всяких оптических приборов». «Наверное», — пожал плечами Зорин. «Значит, на завод поступает оптика. И мне бы хотелось без шума выяснить, кто из лиц, имеющих доступ к секретной информации, одновременно имеет доступ к этой самой оптике, точнее, к ее поставкам и распределению». «Вы думаете, на этом участке возможна диверсия?» Взволнованно спросил Зорин. «Да нет», — успокоил его Олейников. «Телескоп хочу смастерить, на звезды смотреть». «Почему вы мне ничего не объясняете?» Обиделся Зорин. «Вы мне не доверяете?» «А вы мне...» «Как вам приказал генерал Плужников? Оказывать содействие?» «Вот и оказывайте». Трамвай остановился. Олейников соскочил с подножки и растворился в толпе. Вокруг топливного бака, лежавшего на специальном стенде, суетились Цибуля, Либерман, несколько рабочих и инженеров. Осуществлялась проверка герметичности. Мощный компрессор накачивал внутрь бака сжатый воздух. За процессом с волнением наблюдали Онегин, Брагин, Копейкин и Зорин. Компрессор выключился. Один из рабочих в рваных штанах глянул на манометр. «Давление в норме. Бак герметичен», — подтвердил Либерман. «А что скажет товарищ Цибуля?» — поинтересовался Зорин. Цибуля прошелся вокруг бака, прислушался. «Не свистит», — авторитетно заявил он. «Ну, ну, раз не свистит, — улыбнулся Онегин, — да давайте на монтаж». Цибуля махнул рукой, и рабочие стали перегружать бак на транспортную тележку. Зорин наклонился к Опейкину. «Раблен Порфиревич, мне бы хотелось аккуратно, без шума, выяснить, Кто на заводе отвечает за поставки оптических приборов? — Так это мы сейчас, — расплылся в угодливой улыбке Копейкин. И, повернувшись к Онегину, громко крикнул. — Товарищ Онегин, а кто у вас поставками оптики занимается? — Я же просил без шума, — прошипел Зорин. — А что, это как-то связано с диверсиями? — испугался Копейкин. — Никак, — громко ответил Зорин, к которому подошел Брагин с Онегиным и краснее добавил. — Телескоп хочу собрать, на звезды смотреть. «А, на звезды!» Делая вид, чтоб все понял, протянул Копейкин. «Товарищ майор, у меня на складе есть один телескопчик», сказал Брагин. «Списанный, но вполне в рабочем состоянии. Могу подарить». «Спасибо», буркнул Зорин. Пока они разговаривали, топливный бак уже подвезли к ракете и, подцепив специальным краном, перегрузили с транспортной тележки на стапель. Рабочие приготовились к монтажу. «Вась Васильевич, давай еще раз бак дунем», предложил Цибуля Онегину. Так только жду ли? — возразил Либерман. — На всякий случай, — сказал Цибуля. — Согласна ножу. Онегин махнул рукой. Рабочие подключили к баку шланги от компрессора. Цибуля подошел к рубильнику и включил подачу воздуха. Стрелка манометра стала подниматься вверх. Но Цибуля тут же выключил рубильник. — Дядь Коль, ты чего? — удивился Онегин. «Да ничего!» — раздраженно ответил Цибуля. Вынул из кармана свой пузырек, сделал глоток и сообщил. Свестит, паскуда! Будь она неладна!» Стемнело. Олейников, оглянувшись, зашел в подворотню дома Цибули. Из-за угла осторожно выглянул во двор. Перед подъездом на лавочке курили Грошев и Юров. «Вот черт!» — прошептал Олейников, повернулся, чтобы уйти, и нос к носу столкнулся с Катей. От неожиданности Катя вскрикнула, но Олеников успел прикрыть ей рот ладонью. — Тихо, я прошу, — прошептал он ей. — Чекисты прислушались. — Пойдем проверим, что там, — сказал Грошев. Они встали и на ходу, вынимая из карманов пистолеты, направились к подворотне. Заглянув за угол, они увидели целующуюся парочку. Стоявший к ним спиной Олеников крепко сжимал пытавшуюся вырваться Катю, но ее попытки становились все более вялыми. Наконец она затихла в его объятиях, ее руки мягко легли ему на плечи, и она замерла, прильнув к нему всем телом. «Дома надо целоваться!» — буркнул разочарованный Грошев. Чекисты развернулись и удалились на свое прежнее место. Олеников схватил Катю за руку, быстро вытащил ее из подворотня на улицу. Они отбежали немного в сторону и остановились у стены. «Так поздно!» — зашептал Олеников. «Ты что тут делаешь? Сбежала из дома? А муж?» «Сережа с Либерманом в командировку уехал. Петька спит», — сказала Катя, и вдруг крепко-крепко прижала к себе Оленикова и стала целовать его губы, его щеки, его глаза. «Петя, миленький, ты прости. Я искала тебя, ждала, хотела поговорить. Я... Катя, я тоже, я хочу объяснить», — обнял Катю оленников «Не надо, не надо ничего объяснять. Я простила. Я все тебе простила». «Прости меня, Катенька, так надо было». Катя расплакалась, сквозь слезы она продолжала шептать ему в ухо. «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Олеников крепче обнял ее и стал гладить по щеке. Потихоньку она успокоилась. Несколько минут они стояли, молча обнявшись. «Мы не можем быть вместе», — вдруг твердо сказала Катя. «Почему?» — спросил Олеников, отстраняясь. «Ты любишь Сергея?» «Когда ты исчез, началось такое?» Катя вздрогнула. Меня допрашивали, угрожали. Сережа нашел свидетелей, доказал, что мы с тобой расстались. Кому-то дал какие-то деньги. Он и за мать твою хлопотал. Нас не тронули. Олеников молчал. Почему? Почему так несправедлива жизнь? Когда он получил задание от Кубина, его сердце словно разорвалось на две части. Одна половинка целиком принадлежала его родине. Вторая безумно любила Катю. И он сделал выбор. Сделал ради своей страны. «Но почему столько страданий досталось невинным? Почему столько жизни порушено?» Прав был, наверное, Брагин, когда сказал «Было б два сердца, проще жить бы было». А Петька, затаив дыхание, спросил Олеников «Это не твой сын». Катя ласково провела рукой по небритой щеке Оленикова «У меня другая жизнь, другая, прощай». В ее глазах вновь блеснули слезы, она отвернулась и побежала по улице прочь. Закончив полоскать белье, Цибуля развесил его на веревке, присел на краешек ванны и закурил. Настроение было отвратительное и совсем не из-за проблем на работе. Даже принятые двенадцать капель не помогли ему отогнать гадкие липкие мысли. Сквозь шум воды Цибуля услышал какой-то странный стук. Он встал, прошел в комнату, стук шел из-за занавески. Цибуля подошел к окну и распахнул шторы. Снаружи в стекло стучал, ухватившись за водосточную трубу, Олейников. «Здорово, дядя Коль!» — прошептал он. «Открой окошко, пожалуйста, а то третий этаж навернулся недолго». Цибуля молча открыл шпингалет, отвернулся и пошел назад в ванную. Олейников, запрыгнув в окно, устремился за ним. «Ну и видок у тебя, штаны вон порваны!» — удивился он, разглядывая Цибулю. И, ощущая какое-то нарастающее напряжение, спросил. «Дядя Коль, а ты чего?» «А ты чего?» «В окно. Дверь, что ли, нет?» — буркнул, не поднимая глаз Цибуля. «Да я случайно с этой стороны дома забрел. Неохота было вокруг обходить. Попытался сострить олейников». «А, понятно», — сказал Цибуля и вздохнул. «Дядь Коля, у меня и так настроение не очень, а тут ты такой. Ну-ка, выкладывай, какая муха тебя укусила?» «Никто меня не кусал», — надулся Цибуля. «Иди там на кухне, голубцы ленивые». «Никуда я не пойду. Чего стряслось-то?» оленников посмотрел на Цибулю, потом на свои стираные рубашки обернулся и сквозь распахнутую дверь увидел, что в комнате на полу лежит его раскрытый чемодан. — А, теперь понял, — улыбнулся оленников сел на краешек ванны рядом с Цибулей и обнял его. Цибуля попытался высвободиться. — Пистолет нашел, что ли? — спросил Олейников. Цибуля вздохнул и кивнул. — Дядь Корь, ты чего подумал-то? — Ничего я не подумал. Отвернулся Цибуля, убирался в шкафу, твой чемодан и выпал случайно. Раскрылся, а там деньги у тебя еще, новые, в банковской упаковке. «Так тоже я сберкассу грабанул?» — хохотнул Олейников. «Застрелил охранников, бабки взял, теперь гуляю». «Никого ты не застрелил?» — надув губы, уверенно произнес Цибуля. «Это почему это?» «Пистолет нестрелянный. То есть понюхал даже. Проверил». Олеников расхохотался и, обняв еще сильнее, Цибулю запел. — Летчики-пилоты, бомбы-пулеметы, вот и улетели в дальний путь. Вы когда вернетесь? Я не знаю, скоро ли. Только возвращайтесь. И, сделав паузу, Олеников толкнул Цибулю в бок. Тот вздохнул, Олеников толкнул его еще раз, Цибуля вздохнул еще раз и, выдавливая из себя слова, пропел. — Хоть когда-нибудь. Потом смахнул накатившую слезу и на распев добавил: А я тебе рубашки заодно постирал. Олейников посмотрел Цибули в глаза секунду, подумал и сказал серьезно: Ладно, дядь Коль, тебе расскажу. Заодно посоветоваться надо.